Инцидент на тракте Понурив голову, Уилл сидел на обочине дороги. Егеря, позорно бежавшие с поля боя, в окружении Витязей Серебряной наперебой рассказывали свои версии произошедшего. Махали руками, пучили глаза и изредка кивали в его сторону. В какой-то момент у них даже возник спор о количестве ходячих трупов, задействованных в сражении. Упавший с лошади егерь божился светом и императорским исподним, что мертвяков было как минимум двое. Лишь несколько пинков его товарищей и недоверчивые взгляды витязей убедили бедолагу, что покойник все же был один. Десятники Эйхарда обступили Уилла. Райзер Ландал нашептывал заговоры и поливал его раны дурно пахнущей жидкостью, сращивая кости из увеченного плеча. «Сесил! Сесил Светоносный!» Покачал головой Кэс, сравнив Уилла с героем детских сказок. «Нет врага неубоявшегося нашего героя. Тьма дрожит, и черные твари бегут лишь от имени его. Вот скажи, какой леший дернул тебя бодаться с этой нежитью? В уставах дружин кому написано? На неупокоенного, без крайней на то необходимости один на один не выходить. Просветишь, может, про необходимость, про крайнюю, а? Удаль показать? Дурь! Еще и тревожный рок расколотил». Хоть бы дунул в него разок, так, для практики. Подождал бы, спросил своих братьев по оружию, «Как думаете, ребята, управлюсь ли я один на один с этой страхолюдиной?» «У коня бы поинтересовался в конце-то концов, что он думает на сей счет?» Угомонись! одернул его Игнаций. «Сейчас не до шуток». Шутки сейчас действительно были неуместны. Появление средь бела дня бродячего мертвеца вызывало тревогу у всех находящихся на тракте. Столичные маги окружили растекающиеся на солнце тело мертвяка магическими пентаграммами и вполголоса переговаривались между собой. Ильян с подсказками магистра Горона закончил вычерчивать вокруг поверженного эльфийскими стрелами и серебряной сталью неупокоенного символы перемещающего заклятия. Особым указом старейшин Ладосского совета любую поверженную нежить следовало переносить в лабораторию семинарии для всестороннего изучения и опытов. Чары переноса искажали объекты, категорически не подходили для живых организмов. Ни один теоретик магии не мог предугадать, в каком состоянии тело появится в залах лаборатории, но до указ есть указ. Символы вспыхнули и исчезли вместе с покойником. На тракте осталось только небольшое темное пятно естественных жидкостей человеческого организма. Артур выслушал рассказ Уилла и отправился получить разъяснение у эльфиек, стоявших поодаль. Барышни! «У меня к вам будет несколько вопросов», — обратился к ним Артур. «Личные стражи Радного, значит?» «Нанявшись стражами воеводы, мы лишь искали встречи с вашей дружиной», — ответила одна эльфийка. «Нам нужно было узнать, серьезно ли империя относится к происходящему на холме. Произошедшее в замке помешало нашему знакомству. Я Валира Лин, это моя младшая сестра Алира». «Не могу не заметить, что к обязанностям стражи и воеводы Бреннена вы отнеслись, прямо скажем, более чем беспечно». Сестры переглянулись. На лице младший Артур прочел полное безразличие, но вот старшая, казалось, искренне сожалела о случившемся в замке. «Убийство Радного для нас такая же неожиданность, как и для всех. Но, как я и говорила ранее, в Бреннен мы приехали совсем с другой целью. Наши ведуньи уже две луны смотрят на этот холм». «Темная волна расползается по земле, а ваши напыщенные Эделья, маги, сидят в городах и ничего не хотят видеть», — одарила презрительным взглядом пятерку чародеев Валира. «Люди обвиняют финли, эльфов, в высокомерии, а сами рожают таких занощевых столи, глупцов, как этот. Как можно выходить на Давра, оживленного после смерти существа, в одиночку?» Эта фраза была адресована все еще стонущему Уиллу. «Безрассудное поведение этого витязя империи грозило бедой только ему самому, и вас это никак не касается». Артур не хотел оскорблять спасших жизнь его подчиненного и затрагивать закон о высших нелюдях, к которым империя причисляла эльфов. Этот закон признавал их древнейшими разумными существами, населяющими Эделию, но ограничивал их территории, не относил к числу подданных империи и не признавал их участия в делах государства. По изменившимся лицам эльфиек он понял, что оскорбление все же нанесено. Если мои слова показались вам излишне резкими, я прошу вашего судара не прощения. Артур виновато улыбнулся и слегка поклонился. Вы не виноваты в грехах своих прадедов. — холодно ответила Валира. «Я благодарю вас за спасение моего воина. Полагаю, королева Делла послала вас сюда не просто так». Артур попытался произнести Делла на эльфийский манер. Обе эльфийки снисходительно улыбнулись, оценив его попытку, но в следующее мгновение тревога изменила их лица. «Примечание. Делла — последняя королева эльфов». «Я слышала, что говорил вам, радный...» «Но, уверяю, на холме вас ждут отнюдь не несколько кридунла, несколько ворожей, уловив озадаченный взгляд Артура, пояснила Валира. «Возвращение к Аддавре», — перебила ее младшая Лин. «Каддавра?» — недоверчиво переспросил Артур. «Одного из трех темных?» «Повелителя всех Давра темного мира», — закончила Валира. «Барышни, барышни, вы утверждаете, что на бесовом холме несколько ведьм готовят возвращение темного бога из легенд?» Артур посмотрел на эльфиек с недоверчивой улыбкой, выдающей подозрения в их помешательстве. «Наши ведуньи могут прочесть многое, и они практически уверены...» «Практически уверены? Допущение вариаций происходящего и практически уверены...» Эти каноны эльфского ведунства хорошо известны ладоской семинарии. Эбинайзеркин подошел практически беззвучно. Удивительное качество для человека и его габаритов. Сокращение им слова «эльфийский» до да «эльфский» оскорбляло лесной народ никак не меньше, чем императора Эделия обращение «сударь» вместо «государь». Но если император мог наказать нерадивого подданного за такое принижение своего статуса, то у эльфов такого права не было. — Я прошу великодушно простить, что так бесстыдно прерываю вашу крайне любопытную беседу, но я не мог не поучаствовать в ней, — покачал головой темнокожий маг. — Сударькин, вы закончили осмотр существа, напавшего на моего витязя? — перебил его Артур. — Да, закончили. Отчет будет чуть позже, — сбился с привычного для себя размашистого слога Кин. Командный тон воеводы заставил его ответить, и быстро. «Как это я так резко отрапортовал?» — подивился сам себе эбинайзер «Любые магические проявления в этом походе — наше дело. Я не обязан ничего объяснять этим солдафонам. Теряешь концентрацию, Кин. Соберись. Вон и ушастые ископаемые уже возомнили, будто бы Эйхард тут главный, а твоя ячейка просто на подхвате». «Кин, вы можете сказать что-нибудь об этой нежити?» — переспросил Артур. Эбинайзер уже хотел поставить на место наглеца воеводу, но тут у него в голове прогремели слова Себастьяна Невина. «Истиан Галлан мертв! Убит в ладосе прислужником темных! До окончания похода не информировать Галлана-младшего! Приказ совета!» «Эм... Да, это тело нежить эм, третьего, самого низшего класса» не представляет большой угрозы для мирных жителей, магических или военных единиц Эделии. Слабые, медлительные, не обладают тактическим мышлением. Существенное повреждение костного каркаса головы ведет к полной нейтрализации. Эбинайзер бормотал строчки из большого бестиария Эделии, но мысли его были совсем о другом. Голлан мертв. Сильнейший маг Сильнейший? Это большой вопрос. Мы ни разу не встречались на дуэли темные Владоси, Что в имя источника там произошло? Ладно, потом, сейчас бродячий. Вот это действительно интересно. Только представить можно, какие еще чудеса ждут нас на том холме. Самоучки, фанатики из культа смерти способны разве только поднять покойника из земли да заставить его пройтись по погосту разок-другой. На больше их не хватает, но это... это просто шедевр. Тело не распадается на солнце, сражается, действует как самостоятельная боевая единица. А сила — это дело рук настоящего мастера. Рыжему повезло, что ушастые твари оказались рядом. Если на Бесовом действительно распечатали место силы, могут ли там воскрешать темного? Это может оказаться воистину славным походом. «Кин!» — дернул его за плечо Артур. «Кин, что с вами?» «Что?» «Ну да, я в порядке. А о чем это я?» «А, лесные судары не предполагают воскрешение темного». Он одарил сестер обаятельной улыбкой. «Старая Бритта тоже подозревает нечто подобное, и именно на этот невероятный случай сюда и отправлена наша ячейка». «Что?» — не поверил услышанному Артур. «Совет десяти подозревает возвращение древнего бога? Так почему вас только пятеро?» «Одна серебряная? Да вы в своем уме? Что может быть важнее этого?» «Сударь мой воевода Эйхард, неужели вы хоть на миг усомнились в мудрости и дальновидности ладосских старейшин?» «Разочарованно покачал головой Эбинайзер. «Никакое возвращение тьмы не грозит нашей славной империи». Старая Бритта — известная любительница легенд и сказок. Уже не один десяток лет она копается в старых манускриптах и фолиантах, выискивая мрачные знамения и зловещие предсказания. Последний признак приближения конца времен она увидела в участившихся циклах чумной болезни. Да, в известной нам истории чумная эпидемия поражала империю раз в 27 лет. В последние годы ее цикл стал более непредсказуем, но... «Лучшие умы магической семинарии окончательно доказали, что приход чумной на нашей земли непосредственно и прямо связан с извержением островного вулкана Урус-Граштор и никакого отношения к темным богам не имеет». «Не могу поверить, он и теперь лекции читает», — закрыл ладонью лицо Артур. «У вас что, все эделы такие?» — вглядываясь в лицо темнокожего мага, спросила Алира. Нет, стремление читать лекции отличительная черта только этого, покачал головой Артур. Эбинайзер дернул щеку и метнул на него гневный взгляд. Я так и думала, рассмеялась Алира. По нему видно, что он способен только учить историю, а не участвовать в ней. Сидел бы ты лучше на своих занюханных островах и не рассуждал, что может быть, а чего быть не может. Да ты не заметишь Маддерли, темных пока они не начнут жрать твое толстенное брюхо. Она ткнула Эбинайзера в живот и зло блеснула глазами. Взбешенный, беспардонной выходкой изорвавшейся эльфийки Эбинайзер побагровел. И без того высокий теперь он, казалось, сделался еще выше. Шрам на лице, оставленный ему на память магами-ренегатами Севера, запульсировал в такт участившемуся дыханию. Кристалл в драконьих лапах, покоящийся у него на груди, ожил. В его глубинах заплясали разноцветные всполохи. Налетевшая невесть, откуда резкий порыв ветра, бросил в лицо Алиры дорожную пыль. Она отпрыгнула, делая в воздухе кульбит, молниеносным движением выхватила из-за спины два тонких изогнутых клинка и застыла в защитной стойке. «Ушастая отродья!» — прогремел Эбинайзер, разведя руки в стороны. — Неспособные к настоящей магии выродки! Да весь ваш никчемный род не заслуживает даже разговаривать со мной! Ветер, подчиняясь его заклятию, набрал неимоверную силу и заметался по тракту. К огромным кулакам с струйками потянулся дорожный песок, формируя десятки тонких острых игл, направленных на эльфийку. — Еще одно слово, и на два длинных уха Веделии станет меньше! Артур пятился, прикрывая Валиру от сбивающего с ног ветра. Серебряные, не дожидаясь приказа, выстроились в боевое построение и уже спешили им на выручку. «Назад!» — пытаясь перекрыть вой ветра, закричал Артур, и вдруг заметил, как один воин отделился от остальных и, подбежав к Алире, укрыл ее щитом. Фарли! услышал он голос Кэса. Фарли, идиот! Ты чего творишь?» Теперь Артур разглядел в прикрывающем эльфийку воине своего десятника. «Твою-то мать!» — прорычал он. «Десятник Валерд, вернуться в строй! Фарли, отойди от нее, это приказ!» Открытая конфронтация со столичными магами в планы Артура не входила, а действия Фарли могли ухудшить положение. Младшая эльфийка открытой в присутствии свидетелей оскорбила подданного Эдели, да к тому же вытащила сталь из ножен. На смертную казнь это, конечно, не тянуло, но закона высшие не люди играл против нее. И убей ее сейчас, Кин, ладосский суд будет на его стороне. Валира отпихнула Артура и уже через мгновение стояла, натянув до предела большой эльфийский лук, направляя резной наконечник стрелы в грудь Кина. «Твою -то — Твою-то мать! — заорал Артур, понимая, что ситуация все больше выходит из-под контроля. — Убери лук! Убери! Он убьет вас! У вас нет шансов! «Я не дам ему навредить ей!» Валира хоть и стояла от Артура на расстоянии вытянутой руки, но из-за поднявшегося урагана ей приходилось кричать. «Я сражу его!» «Убрать оружие! Убрать, или я вынужден буду взять вас под стражу!» Он бросился к эльфийке и повалил ее на дорогу. «Отпусти меня! Отпусти меня немедленно, человек!» «Кин! Эбинайзер Кин! Именем императора я приказываю остановить Волжбу!» — надрывался Артур изо всех сил, борясь с вырывающейся Валирой. — Кин! Достаточно! Что с вами? Неужели близость темных повлияла и на ваш разум тоже? Не растрачивайте таланты и силы на сломленный народ! Галан убит! На холме нас ждет серьезный противник! Не стоит обращать внимание на сухие листья под ногами! — обратился в потоке кабинайзеру магистр Гаран. — Холм! Влияние темного источника. Да, это он. Нет, я не поддамся. Пусть пьяные бараны режут друг друга под его шепот. Тфу, в самом деле, чего это я на нее сорвался, и на эту остроухую заклятие. Зачем? Ее я мог и голыми руками переломить. Старый прав, впереди серьезный бой. Размышляя над словами слепого мага, Эбинайзер почувствовал, как теряет кольфийке интерес. Откуда-то издалека до него долетел крик. «Именем императора я приказываю прекратить волжбу. «Эйхард, что ли, там так нарывается?» «Как я устал от этой солдатни!» «Испугались вояки. Это вам не оброк с крестьян трясти». «Ладно, представление окончено». Эбинайзер опустил руки и оборвал заклятие. Воцарилась неестественная тишина. Песчаные иглы потеряли форму и осыпались, Ветер стих, разогнанный им зной, вновь вернулся на тракт. Дружинники, ощетинясь копьями, ожидали приказовые воды. Невзирая на особый статус столичных чародеев, каждый серебряный был готов ринуться в бой, видя угрозу товарищу. На другой стороне дороги четыре мага в опущенных капюшонах безучастно наблюдали за конфликтом. — Я полагаю, наш разговор окончен, с сударыня, — одарил обеих эльфиек добродушной улыбкой Эбинайзера. Воевода, мы отследили путь неупокоенного. Это один из лесорубов, что стояли лагерем в трех лигах отсюда. Именно стояли. Могу поклясться всеми кристаллами Эдели, теперь там нет ни одного живого. Еще до холма наша пятерка отправляется туда. Если хотите, присоединяйтесь. Там будет на что посмотреть.